Глава 63 На кого бы ты поставила? На мистера плохого парня? Лоуренса А почему ты так его назвала? Когда ты был в подвале Ну, в общем, перед тем, как ты вбежал в столовую Я случайно заглянула в его смарт Лоуренс, собственно, из-за этого и взбесился Он зареган под ником Мистер Бэт Гай На каком-то форуме, типа того Глаза Тимофея широко раскрылись Подожди Подожди Вот все-таки все парни одинаковые Пришел, удовлетворился, убежал, а ты подожди Еще и спать теперь не хочется Тимофей вернулся быстро с ноутбуком Он опять сел рядом с Вероникой и принялся обновлять какую-то страницу Интернет шустрее работать не стал И пришлось подождать пару минут Он их удалил Кого? Свои комментарии Под ником мистер Бэтгай были опубликованы негативные комментарии в адрес Габриэла Ну да, он как раз что-то там удалял Хочешь сказать, после того, как труп Габриэлы принесли на станцию, Лоуренс занялся удалением комментариев, которые могли привязать его к убийству в качестве обвиняемого? И ты молчала? Да откуда я могла знать, что он ее хейтит? Я ведь не знаю немецкого Тимофей открыл рот, но сказать ничего не успел